Глава 35. В 1962 году в Москву приехал Иегуди Минухин. Нас познакомил Давид Федорович, и на этих гастролях Минухин выступал с нашим оркестром. Мы сыграли два концерта Баха, два Моцарта, один фортепианный с его сестрой Хевцибой, а на бис исполнили вдвоем вторую часть из симфонии Кончертанте. Удивительно, что это было. Но мы также одинаково чувствовали темпы как и с Ойстрахом. Правда, Минухин играл совершенно иначе, чем Ойстрах. Более романтично и более свободно. Он допускал больше рубато, чем Ойстрах, и это стилистически было не всегда оправдано. Ну, дело вкуса, могло нравиться, могло и не нравиться. Но, в общем, неплохо у нас получилось. Минухины хотели обязательно прийти ко мне домой. Домой. Как я рассказывал, коммуналка, девять комнат, теснота. Как я мог пригласить их туда? Я врал. То у нас прорвало трубу, то золотая свадьба у тёти, то ещё что-то. Но Минухин не сдавался. По зову я решил: пусть видят. Приглашать иностранцев домой было запрещено. Требовалось получить разрешение. Будь я сам по себе, может, и принепрёг бы, потом что-нибудь сочинил, если привяжутся. Но я дирижёр, на мне оркестр. Обратился в мид. Нет, сказали. И не вздумайте. Пригласите в хороший ресторан. Я заранее пошёл в Арагве, предупредил, что приду со знаменитым скрипачом, пожалуйста, устройте всё достойно. Фамилию Минухина там знали, на его концерты билетов было не достать. Привёл я Минухиных в Арагве. После ужина Диана, его жена, говорит: "Ну а завтра мы к тебе". На завтра у меня скоропастижно заболела бабушка гриппом, очень заразным. И мы пошли с Минухиными в националь. Думаю, он всё-таки понимал, что происходит. В конце концов, когда он в 45-ом году был в Москве и предложил букинисту доллары, Тот от ужаса просто стал на него кричать и вытолкал из магазина. Минухин руководил музыкальным фестивалем в английском городе Бате. Балт — по-английски ванна, там сохранились древнеримские бани, термы. И вот на этом фестивале он пригласил нас выступить. Незадолго до того с Митрофаном Кузьмичем Белоцерковским приключилась неприятная история. Он привез из-за границы автомобиль. Машину эту ему там вроде бы подарили. Власти были разгневаны, и Белоцерковского отстранили от руководства зарубежными поездками. Нас посылали, а он, получалось, не имеет к этому никакого отношения. Ко мне подошел Гринберг. Настоятельно рекомендую потребовать, чтобы в БАД вас сопровождал Белоцерковский. Как потребовать? в Министерстве культуры. Но что я скажу? Что он незаменимый руководитель, они послушаются. Настаивайте. Особо настаивать не пришлось. Белоцерковский поехал с нами руководителем группы. Зал, где мы играли, был устроен в церкви. Перед началом концерта к публике обратился священник, сказал, что в храме нельзя аплодировать. И если кто-то захочет выразить одобрение, можно встать. Когда отзвучал последний аккорд большой соль-минорной симфонии Моцарта, Менухин вскочил со своего места, и вслед за ним в полной тишине встал весь зал. Я поднял оркестр. И так мы молча стояли и смотрели друг на друга с улыбками на лицах музыканты и публика. На другой день мы с Менухиным играли симфонию концертанте. А потом отправились с нашими оркестрами в Лондон. Играли сочинение популярного современного композитора Майкла Типпета Концерт для двух струнных оркестров. Такой весёлый, бодрый концерт, без мировой скорби. Английские композиторы этого не любят. Там я впервые дирижировал сразу двумя оркестрами. Создать ансамбль между ними было интересной задачей. Мусин меня учил дирижировать так, чтобы каждому музыканту казалось, что ты дирижируешь именно для него. Конечно, в жесте должен быть приказ, не просто просьба играть, а именно приказ. Но разные оркестры по-разному воспринимают дирижёрский жест. Это известная проблема. Мы справились. Майкл Типет, высокий такой был, пошёл большими шагами из зала на сцену и показывает два больших пальца. каждому оркестру, значит, по одному. Публика ликовала. Мы решили на следующем концерте сыграть симфонию концертанта тоже двумя оркестрами. Причём оба дирижёры солировали: Минухин на скрипке, а я на альте. Об успехе этого исполнения мне приятно вспоминать, но неловко рассказывать. Читая английские газеты тех дней, После концерта Минухин организовал грандиозный приём в гостинице Совой. Был замечательный вечер и попойка от души. Рано утром просыпаюсь от стука в дверь. Открываю, на пороге Белоцерковский. Молча входит в номер, прикладывает палец к губам, бесшумно закрывает за собой дверь. По-английски читать умеешь? Это была одна из традиций партийных начальников: ты с ним на вы, а он с тобой на ты. Более-менее Прочти-ка, что здесь про Хрущева и Макмиллана. Протягивает свежую газету. Макмиллан был тогда британским премьер-министром. Статья называлась «Почему бы вам не играть на скрипке?» «Этот вопрос, — писал автор, — приходил мне в голову, когда я слушал Минухина и Баршая в фестиваль Холли. Они играли концертную симфонию Моцарта, И такое это было совершенство, и так это было прекрасно, и вызвало такие восторги, что я подумал: если музыканты так хорошо спелись, может и вам, политикам, тоже начать играть Моцарта на скрипке? Может, тогда дела у вас получше пойдут? Перевёл. Белоцерковский забрал газету, спрятал в карман. Никому ни слова. Смотри, я говорю, это уже читает вся Англия, весь мир, да и в Москве наверняка читают уже. Всё-таки не говори, на всякий случай не говори. Эти люди, понимаете, сами боялись, сами боялись ситуации, которую они же и создали. Слух о концертах разошёлся быстро, и несколько звукозаписывающих фирм обратились к нам с предложением выпустить пластинки. Белоцерковский распорядился: пусть придут, хочу на них посмотреть. К встрече он готовился как генерал к сражению. «Ты, Баршай, сидишь вот тут слева от меня. Ты, Хо-Хаузер, знаменитый английский импресарио, главный импресарио всех советских звезд в Англии. Справа этих посадим вот за тот столик». Дело происходило в вестибюле отеля. Первым пришел Питер Эндрю из ЭМА. «Корректный, приветливый». Уважаемые джентльмены, мы хотели бы выпустить симфонию концертанта с Баршаем и Минухиным и дивертисмент Бартока. Белоцерковский ему: Сколько заплатишь? Эндрю явно не ожидал такой скорости, запнулся, но ответил. Белоцерковский: Сколько сколько? Это ты так дёшево ценишь Баршая? Переводчик старался смягчать, как мог. Нет, дорогой товарищ, Я говорить с тобой больше не стану. Будь здоров. Так он разговаривал с каждым, а приходили люди из крупнейших фирм: Коламбия, Декка, Philips. И самое интересное, добился чего хотел, получил в 5 раз больше того, что ему предлагалось поначалу. Потом Питер Эндрю попросил одну знакомую пианистку мне передать, что если я ещё раз приеду с этим чудовищем, то потеряю все ангажементы. Надо сказать, Московский камерный оркестр приносил в бюджет государства сотни тысяч долларов. Однажды в кёльне ко мне подошёл наш посол и говорит: "Мы готовим важный приём для металлургических магнатов Германии. Мне как не получается установить с ними деловых отношений. Я подумал, может, ваш оркестр сыграть что-нибудь такое, чтобы на них произвело впечатление". Я предложил вечер из трёх симфоний Гайдна, включая прощальную. Она всегда сильно действует на публику, тем более что сначала я рассказываю историю её создания и смысл финала, когда музыканты один за другим перестают играть и уходят со сцены. Дали концерт, вернулись в Москву. Меня вызвала министр культуры Фурцева. Вы сделали огромное дело. Под ваш концерт удалось заключить контракты, которых не могли добиться десятки лет. Посол отбил телекс нам в министерство и в ЦК партии с просьбой чаще присылать вас. Рудольф Борисович, просите чего хотите. Спасибо, Екатерина Алексеевна. Мне лично ничего не надо, мне всего хватает. А вот моим музыкантам достойную зарплату это было бы поддержкой нашего дела. Фурцева тут же вызвала помощников, И велела к следующему утру подготовить смету с такими же окладами, какие были в Большом театре. Деньги, которые мы получали за границей, были ничтожными. Скажем, в Германии мне разрешалось от каждого концерта оставлять себе 100 марок, остальное сдавалось в посольство. Гонорар высчитывали по нашей ставке в Советском Союзе, просто переводили в валюту. Но всё равно, всё равно, для материального положения музыкантов заграничные поездки были очень существенны. Скажем прямо, музыканты привозили вещи на продажу. Это было очень опасно, можно было лишиться всего и пойти по уголовной статье спекуляция. Но люди не хотели жить на том уровне, который предлагался. Скажем, я, как дирижёр, в лучшие годы получал зарплату 200 рублей. Музыканты чуть больше 100, водитель троллейбуса до 400. Чтобы не тратить лишнего из скудных валютных средств, советские оркестранты везли с собой на гастроли еду с сухим пайком. Всяких историй о том, как, например, наши варили кашу в биде гостиницы, потому что кастрюль не было, так много, что я повторять их не стану. Они совсем меня не смешат. Я и сам варил гречку в номере. А как же? «Нью-Йорк Таймс» однажды опубликовала фотографию, Раскрытые на американской таможне чемоданы русских музыкантов из БСО, доверху набитые печеньем, макаронами, сухой колбасой и баночками икры по периметру. Чемодан ресторан называлась. Поэтому, когда Сол Юрок, крупнейший американский импресарио, пригласил нас на гастроли в Америку, он стал по секрету подкармливать музыкантов. Об этом узнали в Министерстве культуры и сказали ему Ты лучше больше плати нам, мы сами их накормим. Юра кстал платить больше, но кормить музыкантов не перестал. Понимал, что к чему. Он ведь тоже был выходцем из Одессы. В штаты Митрофана Кузьмича не выпустили, и он решил отыграться на мне. Началось с того, что его не сумел вывести своим руководителем Кирилл Кондрашин. Он действовал как в своё время и я, Дошёл до Фурцовой, попросил послать с ними Белоцерковского, а она ответила: "Правильно ли я вас понимаю? Вы не можете самостоятельно руководить оркестром в поездке". Видимо, Америка в тех кругах тоже считалась высшим призом, и Белоцерковскому хотели напомнить, что он наказан за историю с машиной. После такого я решил и не пытаться. Сказал Гринбергу, что если пойду к Фурцовой, то просто навлеку новый гнев на Митрофана Кузьмеча и всё. Белоцерковский рас휘репел. Прямо накануне поездки вызвал оркестр на партбюро и устроил мне разнос перед всеми за, как это тогда называлось, стиль руководства. Непосредственным поводом было то, что недавно я защищал габаиста, которого Белоцерковский хотел уволить, чтобы посадить на его место своего знакомого. Я тогда упёрся, дошёл до райкома партии, меня поддержали. Белоцерковский разошёлся не на шутку и в конце концов рявкнул, что я никудышный руководитель. На этом заседание окончилось. Я подумал, подумал и поехал в Министерство культуры, попросил срочной встречи с Фурцевой. Поскольку речь шла о гастролях в Америке, она меня немедленно приняла. Я рассказал про собрание и говорю: "Считаю, что после таких упрёков не могу больше руководить оркестром, и тем более выезжать за границу". Фурцева всё поняла и рассердилась. Позвонила своему заму и сказала, чтобы полностью одобряет тот факт, что Белоцерковский не едет с нами, возмущена тем, что Митрофан Кузьмич, очевидно, решил мне отомстить, и что она требует, чтобы нас помирили. Прошу вас собираться в дорогу, Рудольф Борисович, всё будет в порядке. В половине 9 утра, когда я приехал в Шереметьево, меня ждал там Белоцерковский. Пожал руку, как ни в чём не бывало, пожелал хороших гастролей, потом в полголоса говорит: "Только зачем ты пошёл к Фурцевой? Это непорядочно". Они были большие поборники порядочности. А что бы сделали вы на моём месте, Митрофан Кузьмич? Как ехать с коллективом, когда вы по существу призываете музыкантов не доверять мне? Он задумался. Да, говорит, ты прав. Протянул мне руку опять, чтобы все видели. Ладно, дружба. И в самом деле был потом очень доброжелателен и ко мне, и к оркестру. Его впечатлила готовность дать отпор. В этом он признал равного.